голова десятая. Консумация! В груди вспыхивает радость. Значит, это странная парочка молодожены. Отлично! Изнасилование мне сейчас не грозит. Я приосаниваюсь и теперь уже с любопытством разглядываю супругов. Дала бледнеет так, словно ее кожу только что помыли хлоркой. Большие чёрные глаза становятся похожи на два продолговатых угля. Мороз бежит по спине. Я передёргиваю плечами от холода и страха. Сейчас жена короля — опасная пантера! Ещё секунда, и она растерзает всех присутствующих в клочья. «Как вы смеете!» — шепчет она белыми губами. Я прекрасно понимаю ее из чисто женской солидарности. Сама бы не сдержалась, если бы меня так прицельно унизили перед посторонними людьми. А король, красивый козёл наслаждающийся своей властью, так бы и двинула по мордасам, чтобы не важничал. Я сжимаю пальцы в кулаки, делаю шаг назад и натыкаюсь на препятствие. Поворачиваюсь... Задеваю локтем стойку для оружия. Она наклоняется. Сердце в груди заходится батом от испуга. Лоб мгновенно покрывается холодным потом. Я пытаюсь удержать стойку, пока никто еще не замечает моих телодвижений, но делают только хуже. В результате все это сооружение со страшным грохотом и звоном валится на каменный пол. И тут... Начинается суматоха. Охранники мгновенно берут короля и королеву в кольцо и выставляют перед собой мечи. Теперь эта группа напоминает ощетинившегося иголками ежа. Я опрыскаю от смеха, а потом начинаю хохотать в голос. Не знаю, это нервная реакция или мне на самом деле было смешно, но я никогда в жизни так больше не смеялась. В зале... Наступает тишина, и все люди удивленно смотрят на безумную девицу, которая корчится в приступе смеха. «Схватить ведьму!» Раздается приказ. Слуги встряхиваются, бросаются ко мне, скручивают руки и толкают так, чтобы я упала на колени. Я чувствую, как к моей шее прикасается ледяное лезвие меча. Но страха нет. Наоборот, замираю в ожидании. «Критическая ситуация должна стать переломным моментом, и боги вернут меня домой!» «Так случилось в первый раз!» «Ваше Величество!» — вопит управляющий колобок. «Прихожите ведьму казнить!» «О, Боже!» — вырывается у меня снова здорово «Господа, ну сколько можно!» «Или казните, или уже помилуйте, наконец!» «Уронила на пол, и что с того?» Ой, молчать! Кто-то сзади отвешивает мне подзатыльник. Моя голова дёргается. Хоть это и чужое тело, но чувствую я его как своё. Терпение, которое и так было на пределе, лопается. Я вскакиваю с колен, разворачиваюсь и двумя руками толкаю стражников. Они опять попадаются в ловушку слабой девушки и не дают сразу отпор. Зато другие... Мгновенно окружают меня и начинают теснить к стене. — Ладно, ладно, мальчики, — выставляя ладони вперед, — я буду вести себя смирно. — Вышли все вон! Ведьму оставьте мне! Король расталкивает охрану. Его лицо перекошено от злости. Воины подбирают мечи и луки и, пятясь задом, покидают зал. — Мне тоже уйти? — шипит. дала — Да, я с тобой поговорю ночью. — Вы не посмеете. — Ещё как посмею. А если опять отвертишься от супружеской обязанности, тебя и твоих родственников лишу знатного титула и сошлю на необитаемый остров. — Я с удивлением смотрю на короля. Мне он сначала казался мягкотелым и нерешительным человеком, Терпеть не могу таких парней. Всегда ищут компромиссы. Такой не побежит разнимать драку. А потихоньку вызовет полицию, сидя за кустом. А может, еще включит видеосъемку, чтобы детективом легче было разбираться, кто кого куда ударил. Конечно, многие похвалят за осторожность, но хотелось бы, чтобы мужчина оставался мужчиной не только в постели, но и в жизни. Теперь я вижу, что в нужную минуту король может проявить твердость характера, что достойно уважения. Мнение о нем опять меняется. От козла он вырос до мужчины. «Ах так!» Дала гордо вскидывает подбородок и покидает покои, а с ней исчезает и свита. «Наконец в кабинете остаемся только мы втроем. Я король и болтан «Ваше величество!» Нарушает тишину управляющий. Обряд консумации готовить? Да. Но сначала надо разузнать у звездочета расположение планет. Вдруг сегодня неподходящее время? А когда оно будет подходящим? Спрашивает король. И я вижу, что он на грани срыва. Бултон открывает дверь, а в просвет тут же влетает кот и садится на край стола. «Ты чего злишься, Амри?» — спрашивает он короля. «Сам же говорил, что жена тебе уже не нужна». «Вот это новость! Не всё хорошо в этом королевстве. Так, опасность возвращается. Я осторожно делаю два шага в сторону и останавливаюсь в тени». Не хочется возбуждать правителя слишком прозрачным платьем. Предложи другой выход. Король и кот. И правда забывает обо мне. Или предлагаешь собрать королевский совет и отказаться от жены, как не выполнивший супружескую обязанность. Может быть, так и нужно сделать. Срываются с языка слова, о которых я тут же жалею. Почему? Хором спрашивают король кот Она вас не любит. Даже презирает. Кажется, вы ее тоже. В таком союзе не будет счастья. Правитель смотрит на меня, как на чокнутую. Кот взлетает, кружится надо мной, потом зависает в воздухе и проводит мягкой лапкой по щеке. — А в этой миленькой головке есть мысли? — Конечно! — поджимаю губы я. — Только понимаешь ли, маленькая ведьма, брак короля? «Дело больше политическое, чем любовное. Заключили союз, чтобы засуху остановить». «Но она же не прекратилась!» Возражая уже смелее. «А значит, можно отказаться от обряда, который не принес пользы». «Алья, она права!» Хмыкает кот и летит к королю. «Подумай, амри Если ты сегодня ночью войдёшь в покой жены, обратной дороги уже не будет. Почему? Теперь любопытство сжигает меня. но да, потому, милочка, что короли не разводятся. Только смерть может разбить этот союз. Правитель нервно дёргает плечом. На его лице написано «Пошло оно все сухим лесом». Я смотрю на него, не скрываясь, и мучительно размышляю, какой линии поведения придерживаться. Если буду скромницей Лианой, могу быстро стать наложницей. Если останусь с мозгами Наташи, наживу себе смертельных врагов. «Мне нужно подумать», — заявляет король. Болтон, отправь девушку домой. Вот так поворот. Я сойду с ума с этими мужиками. Не успеваю привыкнуть к одному положению, как попадаю в другое. Куда? Домой? К Лиане? А где он находится? Тоже верно. Мать бедная убивается. Только пусть ее сопровождает стража. Болтон опять накидывает на мои плечи плащ. И выводит меня из зала. Мы идем длинными коридорами, потом по открытой веранде. Дождь не прекращается. С прежней силой барабанит по листьям. Словно я запустила некий природный механизм, а он сломался. Это меня тревожит. Вдруг придется остаться в этом мире до конца жизни. Как потом отвечать за вечную непогоду? А винить и начнут меня. Мы пересекаем один дворик, потом другой... Попадаем через арку в третий, и я запутываюсь. Обратно дорогу точно не найду. Когда мы сворачиваем еще в одну подворотню, навстречу выходит несколько человек в черных плащах с надвинутыми на лица капюшонами. Я вижу только одну бородку клинышком, и больше ничего. Незнакомцы выхватывают мечи и молча, без предупреждения, налетают на нас. Я взвизгиваю, на инстинктах уворачиваюсь от одного меча, потом от второго, получаю удар сзади. Темнота.